Глава 7. Головокружение. «Дело сделано, господа», — объявил Риго. «Прошу к столу, господа, прошу. Нас ждет торжественный ужин, на который я пригласил всех знатных и богатых помещиков округи. К столу, и пусть женихи возьмут под руку невест. Представление должно пройти по всем правилам». Господин Далиме подал руку Эрнестине, адвокат Эжени, а замыкал шествие барон де Луицы под ручку с госпожой Турникель. Арман шел словно пьяный, не понимая, что делает и что говорит. За стол его посадили между будущей супругой и неким господином лет 30 по имени Докарана. Ужин только начинался, когда Луицы услышал, как его сосед тихо сказал графу Далиме. «Ну как, друг мой, выгорело дельце?» «Не так уж, чтобы очень». Два миллиона, но только после смерти тещи. Это мой случай только наизнанку. Вы ждете богатства, а я перство». «Да, похоже», — вздохнул граф. Луицы прислушивался, кругом усматривая подлость и тем самым надеясь оправдаться в собственных глазах за собственное гнусное поведение. Нотариус же весело выкрикнул. «Давайте выпьем! Кто-нибудь составит мне компанию?» «Конечно, черт побери!» — поддержал его господин Декарен. «После сделанной глупости нет ничего более светлого и прекрасного, чем надраться до потери пульса». Они чокнулись, и когда нотариус выпил, из его рта вылетел белый дымок, как будто кто-то залил вино в раскаленную трубу, где оно тут же испарилось. «Выпейте, барон!» — обернулся к соседу господин Декарен. Это лучшее средство от сварливых жен, злых деверей и жадных тещ. «Да, пожалуй», — оторвался от тяжких дум Луицы. «Пить так пить, мне надо забыться». И он начал пить, поглощая одну рюмку за другой с такой яростной жадностью, что вскоре трапезная и сотрапезники закружились вокруг в каком-то бешеном танце. К тому же он не остался одинок в желании забыться. Нотариус носился от одного гостя к другому, предлагая всем выпить и заражая общество тем духом безудержной попойки, которая не оставляет в стране даже самых убежденных трезвенников. «Браво!» — проревел Риго. «Неплохо раскочегарилось. Подбросим-ка еще дровишек. Где настоящая посуда?» Внесли и наполнили огромные кубки, вмещающие каждой по доброй бутылке шампанского. «За юную и прекрасную Эрнестину, невесту графа Далиме, за милую Эрнестину», — доносилась со всех сторон. «Поцелуйте же свою суженую, ваше сиятельство», — потребовал изрядно окосевший уже Риго. И граф поцеловал Эрнестину. «Продолжим наш фейерверк. Где подходящая посуда?» — ревкнул опять Риго. «Принесли еще более вместительные сосуды». «За мою пельмянницу Эжени!» — заплетающимся языком проорал хозяин дома. «За прекрасную Эжени!» — повторили гости. «Адвокат, поцелуйте же свою жену!» И господин Бодор, принявший самое пламенное участие в возлияниях, поцеловал Эжени, не знавшую, куда деваться в этой разнузданной оргии. «Отлично! Раздуем же настоящий пожар!» — гнул свое Рего. «Где мой любимый размерчик?» На этот раз внесли кубки просто колоссального объема, и когда их наполнили, Риго заревел. «За великолепную Жанну Риго, вдову Рома Турникеля, будущую баронессу де Луицы!» «За Жанну! За великолепную Жанну!» — повторили за ним. «Поцелуйте же невесту!» — потребовал Риго. И Луицы поцеловал старуху. Тут же раздался едкий и пронзительный сатанинский хохот, заглушив в ушах Луицы всякий прочий шум и крики-попойки. Все, что он видел, приобрело теперь крайне искаженные формы. Ему казалось, что он попал на шабаш, на сборище рогатых хвостатых чертей и уродливых монстров с салфетками на шее, пожирающих вино из бездонных, но никогда не пустеющих кубков. А нотариус, окончательно превратившийся в его воображении в мерзкого беса, взгромоздился на стол и завертелся на острие ножа, продолжая злорадно хохотать. Вдруг дьявол громко проорал уицы: «Ну что, хозяин, вот ты и пал куда ниже, чем те, кого ты так презирал. Ты мог жениться на сущем ангеле, на единственном существе, которое я не сумел победить на этом свете. И ты пренебрег такой женщиной, только потому, что щёл ее бедный. Эх, хозяин, насколько же тебя ослепила алчность, если ты не смог прочитать и понять до конца дарственную риго, которую я тебе преподнес, как на блюдечке. И вот барон де Луидси, ведущий род с 908 года, молодой, богатый, взял в жены дочь паденщика 64-летнюю вдову Турникель. Эх, хозяин! «А ведь есть в тебе что-то вечное и доброе». «Ну да ладно, давай лучше выпьем. За твое здоровье и дальнейшие успехи. Чокнемся!» Слова дьявола ввергли Луицы в настоящее буйство. Схватив нож, он бросился на адское видение и проткнул его насквозь. Раздался страшный крик. Чары расселись, и он услышал испуганный ропот. «Он убил нотариуса? Убил!» «Нет!» — крикнул Арман. «Нет, я убил дьявола! Все кончено, дьявол мертв!» И он рухнул, раздавленный охватившим его ужасом. Очнулся он лежа на крайне неудобной и жесткой постели в коморке с мощными железными решетками на окнах. Еще не сообразив, где находится, он увидел перед собой дьявола. «Пока нет!» — засмеялся сатана. «Я еще пока что жив, хозяин, жив!» «Где я?» «В тюряге». «За что?» «За убийство нотариуса Нике». «Я? Я убил?» «Да-да, правда, в состоянии опьянения, что дает тебе некоторые шансы окончить свои дни на галерах». «Я на галерах?» «Тебе больше по вкусу гильотина?» «Сатана, скажи, может, я еще не проснулся?» «Возможно. Когда ты объяснишься со мной?» «Не сегодня. Сейчас я, видишь ли, очень занят». «А когда мы теперь увидимся?» «На том свете!» «А что, я потерял свой колокольчик?» «Он изъят при обыске. Я погиб!» Прекрасная реплика для Водевиля. «Ах, сатана, оставь!» «Я потерял свой талисман, но я помню твои уроки. Может быть, даже лучше, чем ты думаешь. Я не забыл, как от тебя избавилась и жени. Ах, черт, ты напомнил мне о ней!» «А что с ней стало?» «Да ничего особенного. Адвокат, что не день, молит Бога за ее драгоценное здоровье, а Эрнестина ежедневно просит меня о смерти собственной матери. Несчастная мать!» «Хе-хе-хе!» — -хе, самодовольно зафырчал дьявол. «Как видишь, я неплохо держу свое слово. Только не по отношению ко мне. В самом деле, разве я не поднял тебя чуть ли не со смертного ложа? Не вернул тебе бодрость духа и доброе здравие?» «Ага, чтобы загнать в еще более невыносимое положение, из которого я еще могу помочь тебе выбраться. Каким же образом? Это мое дело. Я имел в виду, за какую цену. А вот это другой разговор. Мы договорились, что я вытяну тебя из постели при условии, что ты женишься в течение двух лет или отдашь мне десять лет твоей жизни. У меня есть новое предложение». «Да ну». Сдается трудно придумать что-либо более выгодное для тебя, чем мое нынешнее положение. Ведь на галерах мне никак не светит жениться, и ты спокойненько приберешь те же самые десять лет. Как знать, хозяин, как знать. Возможно, ты еще пригодишься мне в течение этих двух лет. Ну и что новенького ты мне предложишь? Прошло два месяца с момента заключения нашего договора. Таким образом, у тебя осталось 22 месяца на поиске жены. Отдай мне 20 из них, и я освобожу тебя от всех условий, даже от женитьбы». «Ага, значит, ты точно знаешь, что меня не осудят». «Возможно. Хочешь испытать судьбу? Что ж, удачи. Прощай, хозяин». «Погоди, погоди», — остановил дьявола Луицы. «Поторопись же, хозяин». Так вот, сегодня у нас 26 июля 1830 года. Таким образом, 26 февраля 1832 года я освобождаю тебя, причем возвращаю и состояние, и добрую репутацию, которую ты так бездарно растерял. Опять ведь обманешь. Тогда я покажу тебе кое-что. Не успел дьявол произнести последнюю фразу, как дверь с лязгом распахнулась, И в камеру вошли трое людей. Судья, его секретарь и... В третьем Арман с ужасом узнал того самого доктора Кростенкупа, который с помощью ученейшего труда о чудесном исцелении барона де Луицы добился назначения на пост главного тюремного врача. Судья говорил ему в этот момент. «Вот, сударь, посмотрите, в состоянии ли арестованный выдержать допрос. Есть новости о потерпевшем». Рана серьезная, похожа на смертельную, так что, скорее всего, обвиняемый будет осужден. Нике очень любили в наших краях. У либералов он числился вожаком, а присяжные у нас сплошь либералы, которые будут тем более суровы в отношении преступника, поскольку он из древнего дворянского рода. В общем, дело его гиблое. Правонаследники Нике подали гражданский иск по наущению господина Бадора, который взялся за это дело, и, поверьте, перевернет и небо, и землю, чтобы добиться наивысшей меры наказания. К тому же и прежняя деятельность убийцы не из тех, что вызывает снисхождение судей. Еще до того, как его схватили на месте преступления, был выдан ордер на его арест за долги, а кроме того он подозревается в мошенничестве. Вот злодей, настоящий рецидивист, пока еще нет. А что там за дело с мошенничеством? Еще в Париже он представил госпоже де Мариньон некоего маркиза де Бредели, прекрасно зная, что тот присвоил себе по подложным документам чужое имя. И поскольку лже-маркиз умудрился выманить у дамы весьма приличную сумму денег, после чего исчез в неизвестном направлении, есть предположение, что барон де Луице его сообщник. «Барон де Луицы. Вскричал Куб, прервав таким образом мирное течение беседы, во время которой секретарь подготавливал все необходимое для ведения записей. «Так это Луици, старый знакомый. Да, вот он перед вами. Но он же вменяем, абсолютно сумасшедший, больной человек. Поверьте мне, как доктору. Я вылечил его после предыдущего приступа, но он ускользнул от меня». И, естественно, заболел снова, тем более что смылся, не заплатив. Итак, огорчился судья, получается, что его бесполезно допрашивать. Абсолютно бесполезно, просто невозможно. Что ж, достаточно, подытожил судья, мы констатируем его невменяемость. Луице хотел было запротестовать, но смирился со знаком дьявола, повелевающим молчать и их, оставили вдвоем. Теперь ты видишь единственный путь к спасению, барон. Признание твоей недееспособности избавит тебя от следствия суда. Ты опять обманываешь лукавый. Когда я говорил тебе неправду, хозяин? Когда рассказывал о госпоже де Мариньон, истории которой ты воспользовался с не очень-то чистыми намерениями, что и расхлебываешь до сих пор? Или я тебя обманывал, поведав историю Жени хотя в результате ты мог оказаться вне сферы моего влияния, обретя то, что позволяет отринуть мои услуги — счастье. Или я тебя не ткнул мордой, как бессмысленного щенка, в то самое место дарственной, которое должно было женить тебя на этой женщине. Разве моя вина, что ты и прочитать-то толком ничего не можешь? Что ты, подобно большинству мужчин, вечно скользишь по поверхности, не утруждаясь заглянуть в суть? и что ты остался в итоге тем, чем и являешься, спесивым и жадным себелюбцем, как и почти все остальные представители сильного пола. Но это не мой грех, хозяин. Я тут ни при чем. Я тебе не лгал. А мое состояние, — всхлипнул Луицы, — дай мне двадцать месяцев, которые я прошу, и я вытяну тебя отсюда богатым, незапятнанным и, что еще важнее, уважаемым. «Как ты это сделаешь?» «Тогда и узнаешь». 20 месяцев сна», — задумался Луицы. «Всего-то?» «Что ж, бери, аспит». Дьявол коснулся барона кончиком пальца, и Арман погрузился в сон. Проснулся он на следующее утро в той же самой камере. Все вокруг осталось неизменным, только появился его магический колокольчик. Призвав сатану, Луицы сказал ему. «Поспал я просто прекрасно, хотя и не очень долго», Но при мысли, что нынче вечером мне придется заснуть на двадцать месяцев, становится как-то жутко, и что особенно неприятно, не знаю, на что убить целый день. Двадцать месяцев сна, есть от чего и в самом деле чокнуться. «Почитай, что ли, для развлечения», — пожал плечами дьявол. «Ты можешь принести мне книги? Я многое могу, хозяин. Могу предложить тебе на выбор, в том числе и неизданные. Пошли». Дьявол зашагал прямо сквозь двери, невзирая на запоры и решетки. Барон последовал за ним, и вскоре они оказались в довольно прилично обставленной камере. Луицы взял приготовленные уже дьяволом волшебные очки, позволяющие видеть даже в полной темноте. В постели глубоким сном спала женщина редкой красоты. «Кто она?» – спросил Луици. «Госпожа де Карен, жена того очаровательного молодого человека», с которым вы прелестно провели один вечерок. Это был ужас. Для тебя, возможно. Но уж не для тебя, сатана. О да, я немножко позабавился. Вы все такие отъявленные мерзавцы». Дьявол издал тот самый едкий смешок нотариуса, который полоснул по сердцу Луицы угрызениями и резанул его ухо, как фальшивый звук. Барон резко встряхнул головой. «Это ты, последний мерзавец, ты, поскольку с таким истервенением стараешься продемонстрировать мне наш мир в самом неприглядном виде». Дьявол только издевательски хихикнул. «Но ну оставим это», — продолжил Луице. «Скажи мне лучше, почему госпожа Докарен обитает в тюрьме? Она виновна в каком-то преступлении? Узнаешь». Дьявол открыл секретарь госпожи Докарен, достал оттуда рукопись и передал ее Луицы. «Раз ты не доверяешь моим рассказам, — сказал он, — раз тебе не нравится мой стиль, который кажется тебе грязной пародией, то суди сам. Я ограничусь лишь тем, что представлю тебе основные детали всего этого дела. Вот первое и наиболее важное». Луице взял рукопись и внимательно всмотрелся в строчки. Вот как она начиналась. «Эдуард, вы, чью помощь так трудно переоценить в моем ужасном положении, — Вы просите рассказать вам историю моих бед и несчастий, которые привели меня туда, где я сейчас нахожусь. Что ж, вы будете знать все и простите меня великодушно за любовь к, казалось бы, незначительным подробностям, ибо мне даже более необходимо убедить вас в своей разумности, нежели в невыносимости страданий». «Что бы все это значило?» — недоуменно спросил Луицы. «Читай!» — хмыкнул дьявол. Когда ты берешь в руки какой-нибудь из ваших новомодных романов, ты тоже останавливаешься на первом же темном месте? Что мне делать, больше нечего. Но это же не роман, стало быть, и случай исключительный. Стало быть, и результат будет тем же, ты все поймешь. Опять описание несчастий. Возможно. Преступлений? Очень даже может быть. Откуда она родом? Из благороднейшей семьи Франции и много бед ей пришлось пережить, возможно, даже больше, чем и жени. Но уж ее-то наверняка не выставили на постыдный торг, как эту несчастную женщину. Высокое положение в обществе должно было защитить ее от подобного позора. Читай, ты увидишь, что девушки из знатной семьи и девушки из народа есть в чем позавидовать друг другу. Луицы, уже хорошо зная повадки беса и понимая, что никто не заставит его обронить хоть одно лишнее слово о том, о чем он хочет умолчать, решил унести рукопись в свою камеру. Он рухнул на жесткое ложе, словно утомившись от нескольких шагов, и погрузился в чтение.